КРИЗИС ДУХА ОСКУДЕНИЕ ПОДВИГА Велик был ужас преподобного Пахомия, устроителя общежительного монашества, когда Господь открыл ему грядущий упадок духовности. Страшно и трудно было поверить в будущий регресс Духа тогда, в начале IV века, в самый расцвет египетского подвижничества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 Что же видел в откровении Пахомий Великий, если изобразить нельзя той скорби, которая поразила его сердце, и почему проливал он обильные слезы? Ему дано было прозревать наши немощи, как внутренняя жизнь до крайности слабеет, как нерадивые возьмут верх над ревностными и станут утеснять их как невежество, нечувствие и разленение заступят место совершенств духовных. Он узрел, что большая часть зла произойдет от недостатка хороших настоятелей, места которых будут заняты лицами честолюбивыми, неспособными вести других по недостатку своей опытности и нехотению самим проходить путь, и злые будут преследовать добрых. Пророчествовали и другие великие современники Пахомия. «Занимающие престолы, священства, предр... «Занимающие престолы священства, предрекал святитель Нифон Цареградский, во всем мире будут вовсе не искусны и не будут знать художества добродетели. Таковы же будут и предстоятели монашествующих ибо все будут низложены чревоугодием и тщеславием и будут служить для людей более соблазном, чем образцом. А преподобный Антоний Великий, воздыхая и проливая обильные слезы, говорил, что наступит некогда время, в которое монахи оставят пустыни и устремятся в богатейшие города. Вместо нестяжания вкрадется стремление к собиранию богатства. Смирение сердца превратится в гордость. Многие будут напыщены знанием, но чужды добрых дел, предписанных знанием. Любовь иссякнет. Вместо воздержания явится угождение чреву. Монахи от мирян отличаться будут только одеждой и клубуком, но не престанут они величаться». Идут столетия, и какую эпоху не взять, везде встретим сетование святых, скорбь о снижении духовности. Говорят святые отцы, что и прежде едва можно было обрести учителя непрельщенного. Ныне же при крайнем оскудении таковых подобает искать с особым усердием. Это XV век, а это спустя три столетия. В нынешние же лютые времена я же многому плачу и рыданию достойно. Да зела таковым наставникам оскудевшим, ащи и ревнители и отынок восхотели бы Богу угождать и. Сам Бог есть учитель и наставник». Здесь необходимо одно важное уточнение. Скорбь об утрате истинных наставников, духоносных учителей и благодатных старцев, которая звучит в отеческих писаниях, прежде всего относится к недостатку руководителей, способных обучать умному деланию. Именно это подразумевает и Нил Сорский. Немалый подвиг, говорят святые отцы, обрести этому чудному деланию непрельщенного наставника и Паисий Молдавский, в последние сия времена воинцах здравому учению и истинным наставником немалое оскудение. Как известно, многие выдающиеся подвижники и учителя умной молитвы не имели возможности пройти старческую школу под постоянным опытным руководством. Среди них не только древнейшие Павел Фивейский, Антоний Великий, Василий Великий, Мария Египетская, но такова же судьба и Нила Сорского, Паисия Молдавского, Серафима Саровского, Василиска Сибирского, Игнатия Кавказского, Феофана Затворника, Иоанна Кронштадтского и не их одних. В новейшее время это старцы Силуан Афонский, Иосиф Исихаст, Паисий Святогорец, Николай Гурьянов, Иоанн Крестьянкин и другие. Очевидные признаки духовного кризиса наблюдал в свое время святитель Игнатий Кавказский и точно предвидел грядущее его углубление. Боль сострадающей нам души отразилась на многих страницах писаний святителя. И здесь нужно особенно подчеркнуть, что слова О духовном оскудении в текстах святителя Игнатия следует относить преимущественно с отсутствием учителей священного безмолвия, наставников умно-сердечной молитвы. Когда слышим, что нет старцев из уст отцов святой жизни, то надо знать, речь идет об учительном старческом служении но не об отсутствии духовников или невозможности деятельного послушания. Если же путать между собой различные виды старчества или послушничества, то недоразумения неизбежны. Так иногда упрекают святителя Игнатия в том, что он, сетуя на отсутствие старцев, не умел, мол, их распознать, ведь были же они в той же оптиной. Но речь у него об ином. Он не говорит, что старчества нет вообще. Он хорошо знал святых старцев Льва, Макария, Моисея и не только их. Но при этом он ясно различал виды старческого служения, что очевидно из его Писаний, и говорит он о старчестве с позиции исихазма, об отсутствии учителей исихии, наставников во внутреннем делании, в умной молитве а следовательно о том, что подвижники утрачивают возможность стяжания благодати созерцания. Это действительно беда, и он был прав. Старческое служение в его время обретало другой характер в соответствии с духом и требованием времени. Те же оптинцы Лев, Моисей и Антоний, хотя и прошли настоящую школу безмолвия, да еще под руководством учеников преподобного Паисия, но вести этим путем свою обширную паству уже не имели Божьего благословения. Это признаки подступающей катастрофы, и об этом скорбь святителя Игнатия. «Живем в ужасное время, в преддвериях развязки всему», — прозревает святой грядущую трагедию XX столетия. Так в переписке с преподобным Макарием Оптинским святитель Игнатий говорит по поводу второго словесно главного и третьего умно-сердечного образа молитвы. «У нас ныне господствует повсеместно второй образ, лишающий видения внутренней брани. Третий же образ совсем заброшен из -за опасения прелести». Старец Макарий смиренно признается в письме к святителю Игнатию, насколько его собратья и сам он чужды внутреннего делания. «Довольствуемся одной внешностью, и через слабости наши бываем соблазном миру, вместо того, чтобы быть светом миру». А по кончине старца святитель Игнатий проницательно замечает, Отец Макарий, хотя и был более телесным исполнителем заповедей, но имел любовь к ближнему, и ею поддерживалось братство. Он незаменим, по моему мнению и взгляду. Оставшиеся слишком телесные делатели, то есть им, оставшимся после отца Макария, за неимением той любви, что была у старца. «Нечем восполнить отсутствие умного делания и недостающую благодать созерцательной молитвы. Почему и оскудело монашество, и еще более должно оскудеть, как справедливо предвидел святитель Игнатий?» После признания самого старца Макария святитель Игнатий имел все основания заметить. Отец Макарий решительно отвергал умное делание называя его «причиной прелести» и преподавал одно телесное исполнение заповедей. Но это не умаляло ни его заслуг, ни его святости. Для понимающего очевидно, что преподобному Макарию вручен был крест и новый вида старческого служения. Святитель Игнатий это понимает. Отец Макарий в наше время был лучшим наставником монашества. С этой проблемой связано еще одно высказывание святителя Игнатия. «В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она существенный, единственный руководитель в наше время к спасению. Наставников нет. Лучшие, сколько известно, наставники Оптинские». Но и в Оптиной не мог получить желаемого искатель Исихасской школы, стремящийся приобщиться к священной традиции безмолвия. Поэтому промысл Божий повел молодого Бренчанинова по особой стезе. Всю жизнь искал он опытного руководителя умного делания, но так и не нашел его. Много встречал он достойных старцев, но что касается обучения молитве, пришел к грустным выводам. Никто не приносит столько вреда духовной жизни, как неопытный наставник. Вот несколько признаний святителя. «Я желал быть под руководством наставника, но не привелось мне найти наставника, который бы вполне удовлетворил меня» который был бы оживленным учением отцов. Неимение руководителя благодатного, частая, почти постоянная встреча с руководителями, болезновавшими слепотой и самообольщением, вольная и невольная зависимость от них были причиной для меня многих потрясений. «Потрясения, которыми я испытан, были потрясениями и горькими, и тяжкими, и жестокими, и упорно-томительно-продолжительными. Величайшая трудность была нравственная. В новоначале моем я не мог найти монаха, который был бы живым изображением аскетического учения отцов православной церкви. Желание последовать этому направлению по причине сознания правильности его поставила меня в положение оппозиционное по отношению ко всем. Направление, о котором говорит святитель, это не что иное, как исихасская практика внутреннего делания, что очевидно из всего нижесказанного. «Можно видеть», — пишет он, — «как направление это в наше время нетерпимо. Не терпят его от того, что чуждо ему» не знают его, не изучали его, нисколько не занялись им. Когда я поступил в монастырь, ни от кого не слыхал ничего основательного, определенного. Бьюсь двадцать лет, как рыба об лед. Теперь вижу несколько, дел иноческое. Я в юности моей не нашел старца, который бы удовлетворил меня. Речь по-прежнему о наставнике Васихии, Удовлетворительнейшее лицо, с которым пришлось встретиться, был монах Никандр, просфорник Бабаевского монастыря, муж благодатный. С ним беседовал я в 1847 году. Он достиг высшего преуспеяния в умной молитве, проходил этот подвиг очень просто, естественно, не был в славе у человеков. Уже во времена преподобного Нила Сорского «За три века до нас», — пишет святитель Игнатий, — «живые сосуды божественной благодати были крайне редки, да зела оскудели», — по его выражению. Посетив святую гору, преподобный Нил нашел там рассадник умных делателей, насажденный преподобным Григорием Синаитом. Но и тогда уже истинный наставник умной молитвы признавался важной редкостью. Что ж сказать о нынешнем времени? Прежде и в России умное делание было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось. Осталась личина благочестия, сила иссякла. Может быть, кроется где-либо, как величайшая редкость, какой-либо остаток прежнего, но то остаток. В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие об умном делании, а без истинного умного делания монашество есть тело без души. Важная примета кончины монашества – повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя наружностью на показ. За такое жительство, чуждое внутреннего делания, всего единого средства к общению с Богом, человеки делаются непотребными для Бога. Даже из опытных старцев немногие могут стать руководителями в умном делании. Для этого необходимо стяжать редкий дар наставничества. Известны случаи, когда старцы, достигшие совершенства в духовной жизни, оказывались неспособными вести других по этой стезе. Причина неудачи бывает в том, что они получили благодатную молитву по особенному смотрению Божию, скоро и необщим путем, поучая других, соответственно совершившемуся с ними. Они преподают новоначальным такие сведения о молитве, Которые повреждают их. И напротив того, получившие дар молитвы после продолжительной борьбы со страстями, преподают молитву с большой правильностью. Например, монахи Молдавского немецкого монастыря, рассказывает святитель Игнатий, передавали мне что знаменитый старец их, архимандрит Паисий Величковский,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 В наше время при совершенном оскудении боговдохновенных наставников нужна особенная осторожность, особенная бдительность над собой. И они наиболее нужны при молитвенном подвиге, который из всех подвигов возвышеннейший, душеспасительнейший, наиболее наветуемый врагами. Здесь, как нигде, опасен недостаточный наставник. Слишком велика цена ошибки для дерзающего слышать учение о великом таинстве умной молитвы, ведущей христианина к сокровенному, вместе существенному и вполне ощутительному соединению с Богом, если при этом доверчивый ученик вручит себя лжеучителю. В сущности своей возвышеннейшее умное делание необыкновенно просто – и для восприятия этого учения человек нуждается в младенческой простоте и вере. Говоря здесь о простоте, святитель Игнатий, как и другие отцы, имеет в виду прежде всего отсутствие лукавства, той двойственности души, при которой человек колеблется между добром и злом. Богоподобная простота – это постоянный и бескомпромиссный выбор только в пользу добра. «Старайся, – говорит праведный Ан Кронштадтский, – дойти до младенческой простоты в обращении с людьми и в молитве к Богу. Простота – величайшее благо и достоинство человека. Бог совершенно прост, потому что Он совершенно духовен, совершенно благ» и твоя душа пусть не двоится на добро и зло. Вот такую естественную простоту мы и утратили. Мы сделались такими сложными, что эта простота неприступна и непостижима для нас. Мы хотим быть умными, не терпим самоотвержения, не хотим действовать верой. И вот по этой-то причине нам нужен наставник, который бы вывел нас из нашей сложности, из нашего лукавства, из наших ухищрений, из нашего тщеславия и самомнения в широту и простоту веры. По этой причине случается, что на поприще умного делания младенец достигает необыкновенного преуспеяния а мудрец сбивается с пути и не низвергается в мрачную пропасть прелести. Все сказанное проясняет нам, отчего настоящий наставник молитвы непременно должен быть личностью духоносной. Тогда только сможет он прозорливо командовать на всех фронтах духовной брани, которую невозможно обнять и объяснить естественным разумом, потому что все естество наше в падении. Для этого нужен разум духовный, то есть явившийся в человеке от действия духа. Только такой пастырь способен преподать спасительный совет, а одержимый во мраке страстей еще не способен к этому.